Глава пятая. Видимо, науки все-таки проникали друг в друга не во всех пунктах одинаково хорошо. Во всяком случае, если в ботанике Унгер отвел шлейденовскому клеткообразованию роль частного случая в 1841 году, а Негеле отверг его совершенно в 1845-м, то в 1841-м Фридрих Якоб Генле в «Капитальнейшей общей анатомии» заявил, что делением размножаются клетки только у растений, между тем, как у животных, нет примеров такого способа развития. И сокрушить теорию часового стекла – в гистологии. Удалось только в 1852-м. Это сделал Роберт Рэмак. Уж так получилось, что Шлейдена в гистологии и вознесла, и не спровергла одна и та же компания. Мюллеровская школа. Рэмак был одним из самых старых и из самых ярких ее сочленов. Выдающийся эмбриолог, цитолог и врач, всю жизнь практиковавший. Он бы, может быть, и ушел от чисто врачебной работы и занимался бы только наукой, но слишком долго для него не находилась профессорской вакансии. А приват-доценты, каким он был довольно рано избран, получали гроши, которые платили сами студенты за за лекции, читаемые в частном порядке по отдельным проблемам науки, если находились охотники эти лекции слушать. Десятистраничная блестящая статья Ремака была напечатана в том же Мюллеровском архиве, где увидели свет и шлейденовские материалы к физиологии растений и статьи Швана, возводившие здание клеточной теории. Ремак был лаконичен и сердит. По его мнению, Шван допустил смехотворную логическую ошибку. Ведь он якобы высмотрел свободное образование животных клеток в межклеточном веществе. Но ведь он должен был бы расценить это уже отнюдь не как... Соответствие, а напротив, как отличие животных клеток от растительных клеток, образующихся, если верить Шлейдену, внутри материнских. Это должно было послужить не подтверждением теории Шлейдена, а напротив, опровержением и ее и самой идеи единства структуры живых организмов. Ядовитое суждение. Ничего не возразишь. Мне самому писал ремок экстра... Целлюлярное возникновение клеток со временем установления клеточной теории казалось в такой же степени невероятным, как и самопроизвольное зарождение организмов. Это замечание не случайно. Два столетия самозарождение было предметом страстных дискуссий. От Аристотеля и до XVII века все было просто и ясно. Мыши рождаются из гнилого белья, лягушки черви и черви из тины, мухи из тухлого мяса, и осправилось только место самозарождения того или иного существа. Но в 1630-х годах почетный лейб-медик Карла I Стюарта и всего лишь отец физиологии Вильям Гарвей в матках уланий По королевскому повелению, специально для него отловленных королевскими егерями в королевских лесах, а затем спаренных в загонах с самцами и через двое-трое суток убитых, обнаружил крохотные эмбрионы на первых стадиях развития и принял их за яйца млекопитающих. Происхождение других животных из яиц, насекомых, паукообразных, птиц, присмыкающихся и рыб для него было уже несомненно. А свою ошибку, оказавшуюся благодеянием для науки, он не мог осознать, даже если бы и в микроскоп придворного астролога Корнелиуса Дребеля можно было бы различить, что крохотные комочки — это скопление клеток еще не отличающихся одна от другой. Ведь не было ни понятия клетка, ни представления о том, что яйцо — всего одна клетка. Но Гарвей сделал вывод без помощи микроскопа. Все живое из яйца — это гениальная формула утвердилась в естествознании благодаря ошибке, которая навеки засвидетельствована в замечательной книге Гарвея о рождении животных. Спор, однако, продолжался. Франческо Рэдди пришлось подтверждать аксиому Гарвея доказательством, что мясные мухи зарождаются только в том мясе, куда их родительницы отложили яички. А ладзаро-сполонцани доказательством, что микробы плодятся только в той мясной подливке, куда не могли попасть из воздуха сторонник идеи самозарождение нидгем обнаруживал самозародившихся микробов именно в подливке из ничего ничто такая формула прозвучала теперь но от опровержений идея заманчивости не потеряла и сам лоренс окин как всегда не очень обеспокоенной нехваткой опытных данных, возвестил, что инфузории не могут, конечно, возникать из неорганических веществ, но зато должны постоянно рождаться из веществ органических. Он был еще, например, убежден, что человеческий организм после смерти распадается на отдельные клетки, на инфузории, продолжающие жить сами по себе. Поиронизировав над Гарвием, Окин переиначил его формулу так — «все живое из живого». И Швана, например, льстила, что своим экстрацеллюлярным клеткообразованием он подтвердил не только Шлейдена, но и окена Теперь же, в 50-х годах XIX века, был, наконец, произнесен Главный постулат клеточной теории. Каждая клетка от клетки. Эта чеканная формула впервые прозвучала в одной из лекций об учении целлюлярной патологии, читанных в 1858 году для практических врачей в Институте патологии, только что открытым при Берлинском университете главой этого института профессором Рудольфом Вирховым. С тех пор ее называют формулой Вирхова и его вкладом в клеточную теорию. И даже говорят, что Вирхов не только это произнес, а это доказал однако основатель современной научной медицины этот титул он разделяет с физиологом Клодом бернаром не приписывал себе такой заслуги он в чужих заслугах не нуждался и вообще о почестях никогда не заботился это он в прах разнес любимый довод швана доказал что ткань кости растет за счет деления клеток надкостницы А образование ее клеток из живого вещества — мираж, фантазия. Но куда грознее были аргументы ремака Да и Ремек тоже не в одиночку добыл необходимые факты. Основа была создана эмбриологическими работами многих мюллеровских учеников, а более всего Альберта Келликера последовательно проследившего все стадии развития оплодотворенного яйца головоногих моллюсков, от первого его дробления на два недифференциированных шара, бластомера, до образования клеток, уже несущих отличия, а затем клеток, характерных для определенных видов тканей, ими образуемых. Кстати, столь яркое доказательство, что у животных все же существует такой способ развития деления клеток, кюликер получил в дни своей работы в Цюрихе прозектором на кафедре именно у Генли, сей путь отрицавшего «Сократ вне друг, но истина дороже». Но вот почему истину надо доказывать непременно на головоногих. Не возник ли у вас такой вопрос, читатель? Да ведь и не раз он мог уже возникнуть, сей вопрос, если в повествовании то и дело сообщается, что деление клетки удалось наблюдать сначала именно у ничитых водорослей, а хромосомы в клетках традисканции. Каких только странностей не встретишь. Например, фазы танца хромосом в митозе были впервые прослежены в яйцах лошадиные аскориды, которые после этого сделались на некоторое время чуть ли не любимым объектом цитологов, пока они не подыскали себе другие, еще более чем-то для них привлекательные. Чур, никому ни слова, говорю по секрету. Вся загвоздка в том, что ученому только кажется, будто это он выбирает объект для открытия. Ведь на деле... Это же объект выбирает ученого себе по вкусу. 19 век был веком сравнительных наук, сравнительной анатомии, эмбриологии, гистологии, физиологии. Сопоставляя частные данные о строении и жизнедеятельности обитателей всех этажей и ступенек обоих царств животного мира, исследователи высматривали законы воистину всеобщие. И в этом карнавале чистых и нечистых существ вдруг наталкивались на объект, способный подсказать проблему, а потом и на объекты, более других подходящие, чтобы изучить ее попристальнее. Для Швана ими оказались клетки хорды головастика, для кёликера эмбрионный каракатец, и потому физиолог Макс Фервон так сформулировал святое правило науки. Исследование должно исходить из проблемы, для решения которой мы подыскиваем объекты, а не обратно из объекта, над которым мы хотим во что бы то ни стало оперировать. Истинно так, но это лишь вторая половина дела. Сперва все-таки надо увидеть проблему. Ремак был врачом не только по образованию, но и по пристрастию. Он упрямо хотел разобраться в способе размножения клеток высших животных. Ему не терпелось познать бытие человеческого организма, и это было не прихотью, а научной необходимостью. Основные наблюдения Ремака были тоже эмбриологическими. Точно так же, как ботанику лучше всего искать делящиеся клетки в точке роста, так гистологу целесообразнее всего исследовать бурно растущие эмбриональные ткани. С 1841 года Ремак принялся изучать размножение кровяных клеток у зародышей млекопитающих. А к 1851 году Он проследил весь цикл их эмбрионального развития, весь полностью, до завершения формирования тканей и органов. Его сердитая статья была снабжена тяжеловесным как приговор названием о внеклеточном происхождении животных клеток и об обнаружении онного чрезделения. И после этой статьи ионное, и... происходящее свободно, существовало уже, наверное, только перед внутренним взором Матиаса Шлейдена, который продолжал отстаивать свою теорию и взгляды Швана еще лет десять. Потом и он это бросил. А для Ремака та статья была лишь промежуточным финишем работы. Спустя еще десять лет ее итогом стала книга об эмбриологической основе клеточной теории. А Келликер в двух книгах свел воедино все, что их науки накопили после Швана. Так что же осталось Вирхову? Многое.